Глава 28. Вернулась домой, разобрала корзинки и оставила их на веранде. Надо будет вернуть потом. На улице было хорошо. Воздух был свежим и прохладным, напоённым ароматом дождя и мокрой земли. Ветерок играл листьями, создавая тихий шелест, который успокаивал и напоминал о детстве. Свет, услышала я голос Вани. Он стоял в дверях, сонный, с злохмаченными волосами и немного помятым лицом. «Да ездила по делам и что-то устала», — ответила я, стараясь не показывать, как сильно вымоталась. Ваня зевнул, потер глаза и побрел обратно в спальню. За окном раздался раскат грома. Я выглянула наружу и увидела, как небо затянуло тучами, и первые капли дождя начали падать на землю. «Вот и лето». Пробормотала я себе под нос, заходя в спальню с чашкой горячего чая. Сняла походную одежду и переоделась в мягкую пижаму. Устроилась на кровати. Телефон, оставленный на тумбочке, тут же ожил, сигнализируя о новом сообщении. «Ну кто там еще? вздохнула я, снимая блокировку. Это была Катя. Она решила навестить меня и взяла отпуск на несколько дней. Я отправила ей радостный смайлик и адрес. А затем подумала о том, что нужно предупредить Игоря о приезде гости. Сил на общение не осталось, записала голосовое. «Игорь», — начала я, стараясь говорить бодро, хотя внутри все еще ощущалась усталость. «У меня тут сюрприз. Подруга приедет на несколько дней». Отключила звук в телефоне и зарылась в одеяло, наслаждаясь теплом и уютом. Гроза набирала силу, капли барабанили по крыше и окнам. «Похоже, сегодня будет настоящий ливень», — пробормотала я, закрывая глаза. С этими мыслями я погрузилась в сон, чувствуя, как напряжение покидает мое тело, уступая место долгожданному отдыху. Катя ворвалась в нашу размеренную жизнь, как ураган. Она приехала в поселок утром на такси, и мне пришлось самой ехать, чтобы встретить ее. Игорь забыл предупредить охрану о моей гости, и ее не пропускали. Подруга не растерялась и ждала меня на въезде, кокетничая со старшим по охране. Этот мужчина оказался оборотнем. Он смотрел на Катю так, будто она была для него самым желанным блюдом. Его взгляд был настолько голодным, что я невольно вздрогнула. Катя, почувствовав это, слегка напряглась, но быстро взяла себя в руки. «Светлана, запишите мой номер, пожалуйста», — попросил мужчина, отрывая взгляд от Кати. «И номер дежурных охраны, чтобы сами могли предупреждать о гостях». Потом его взгляд вернулся к подруге. «Вам мяса свежего не нужно?» — неожиданно предложил он. «Шашлыки вечером очень бы хотелось бы пожарить», — ответила Катя игриво, строя ему глазки. «Привезу позже, как закончится смена». Мужчина улыбнулся со странной жадностью во взгляде. Мы переглянулись с подругой, и я заметила, что она тоже почувствовала что-то странное, и в ее глазах мелькнуло беспокойство. «Что это было?» — тихо спросила она, когда мужчина скрылся из виду. «Не знаю», — ответила я, пожимая плечами. Когда мы доехали до дома, она вышла из машины и с интересом осмотрелась. На ее лица читалось легкое удивление, смешанное с радостью. «Хороший домик. Наконец-то тебе повезло», — сказала она, оглядывая уютный фасад и ухоженную территорию. «Ну, тут соглашусь», — протянула я. «Ты сказала это как-то неуверенно. Что случилось?» Она посмотрела на меня с искренней заботой. «Нет, просто...» — я покачала головой. «Усталость какая-то несколько дней. Спать хочу все время». Мне лень даже на речку сходить. Здесь есть речка. Я тоже хочу. Ее глаза загорели с интересом. Я там даже ни разу не была, призналась я. Может, сходим с тобой? Сидишь в доме. А рядом лес, ягоды, речка. Ладно, я займусь тобой. И собой тоже. Зря, что ли, ехала столько часов. Она решительно кивнула, словно приняла важное решение. Я поставила чайник, чтобы заварить чай, и принялась разбирать пакеты Кати. Она привезла много вкусностей — свежие фрукты, печенье, варенье и даже бутылку домашнего вина. Мы посмеялись, обсуждая моего бывшего парня. Оказалось, что он тоже не смог построить счастливую жизнь. Его невеста ушла к другому. Кто-то слил на него компромат, а ее родители сразу отшили его, лишив денег и жилья. Теперь он ютился у каких-то друзей и даже потерял работу. На наш смех вышел окончательно проснувшийся Ванюшка. Он потянулся, зевнул и направился к нам, с любопытством поглядывая на пакеты. Мы собрали корзинку для пикника, добавив туда фрукты, бутерброды, термос с чаем и бутылку вина. Доехав до берега небольшой спокойной реки, мы оставили машину неподалеку и отправились к воде. Я надела шорты и спортивный топ, решив обойтись без купальника. Мы нашли уютное место под раскидистыми деревьями. Народу оказалось немного, но вокруг было много детей и подростков, играющих в мяч или загорающих на солнце. Я расстелила плед, достала из корзинки фрукты и бутерброды. Мы наслаждались вкусной едой, болтали и смеялись, слушая шум реки. Вода оказалась кристально чистой и манила прохладой. «Может, искупаемся?» — предложила Катя с улыбкой, глядя на меня. «А ты умеешь плавать?» — спросила я, вспомнив, что она не была на речке ни разу. «Конечно умею», — уверенно ответила подруга. «Просто давно не была, вот и волнуюсь». «Тогда вперед! Я сняла обувь и вошла в воду, чувствуя, как прохлада освежает. Катя последовала за мной, и мы начали плескаться, смеясь и брызгаясь. «Света, поговорим!» — окликнул меня Игорь. Я не видела его с того дня, как он привез меня из леса. Возвращаться туда я пока не планировала, так и написав ему, что чувствую себя плохо. Много потратила сил на волчицу. Игорь стоял у берега, скрестив руки на груди. Его взгляд тяжелый и пронзительный проникал в самую душу. В нем читались и боли, решимости, и отчаяние. По спине пробежал холодок но не от страха, а от осознания. Этот момент нельзя игнорировать. «Сейчас?» — повторила я, не знаю, что еще сказать. Голос дрожал, выдавая мое волнение. В голове крутились мысли о нашем последнем поцелуе, о том, как я сняла запрет на любовь. Неужели все это было не напрасно? Или я просто обманывала себя? Игорь сделал шаг вперед, и я инстинктивно отступила, прижимая к себе полотенце, как щит. Его взгляд задержался на оголённых участках моего тела, и я почувствовала, как щеки заливает румянец. Это было одновременно смущающе и странно, ведь раньше я не обращала на это внимания. «Ничего не хочешь мне сказать?» Спросил он тихо, но с такой силой, что я не могла не почувствовать, что он на грани. Его глаза, обычно такие холодные, отстраненные, сейчас горели тоской, чем-то еще чего я не могла понять. Я подняла взгляд, и наши глаза встретились. В его взгляде я увидела отражение своих собственных чувств. Растерянность, страх, но ну и что-то еще, что я не могла определить. Внезапно он сделал еще один шаг, и я оказалась в его объятиях. Его руки сильные и уверенные обхватили меня, и внутри все сжалось от напряжения и волнения. Что? прошептала я, пытаясь понять, что происходит. Я не могу без тебя, сказал он, прижимая меня еще крепче. Мне никто не нужен, поэтому не гони. Его слова прозвучали как гром среди ясного неба. Я почувствовала, как мое сердце забилось быстрее, а дыхание сбилось. Привилегия волчьего нюха! продолжил он, словно бы объясняя что-то очевидное, в том, что о своем ребенке отец узнает самым первым. Я замерла, не веря своим ушам. Ребенок? «От него? Но как это возможно? Я ведь не...» «Ты беременна», — сказал он мягко, но уверенно поглаживая мою спину. Его прикосновения были обжигающими, словно огонь, который не мог потухнуть. «На нас смотрят», — тихо заметила я, пытаясь отстраниться. Но он не позволил. «Пусть все знают, что ты моя», — заявил он, сжимая меня еще крепче. «Я полностью свободен от обязательств и могу позволить себе быть свободным в решениях. «А как же пары и все такое?» Пробормотала я, чувствуя, как радость и волнение борются внутри меня. «Ведьмы не беременеют от оборотней просто так, только от людей», продолжил он, пристально глядя мне в глаза. «А это значит?» «Наша тяга — это и есть парный зов». Я уткнулась ему в плечо, пытаясь скрыть свое смущение и радость. Его слова звучали как музыка для моих ушей, но в то же время я чувствовала, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Ты не обманываешь?» — прошептала я, не поднимая головы. «Нет», — ответил он, целуя меня в макушку. «И теперь мы вместе навсегда».